Долг платежом красен. Вчерашний румяно-золотой закат не обманул. Погода выдалась, что надо. С моря дул ласковый ветерок. Весело блестело переливалась гладь бухты. Пестрели на ней, как цветы, на голубом лугу разноцветные паруса кораблей. А вот чайки, носящиеся над мачтами, могли бы орать и потише. И радиатор, который отскребал с песочком здесь же на корме котел от нагара, тоже мог бы так громко по железу не шкрябать. Ох. Вся команда уже пришла в себя после ночной гулянки и занималась своими делами. Не хватало только Руфа, который должен был бы сейчас упражняться с оружием в паре с Полудом, Абахаем и Навиком, но загулявший псоглавец еще не вернулся от красотки ангаманицы. Садко развалился на любимом лежаке и неспешно прихлебывал рассол из кубка, оставленного на столике заботливым Милославом. предусмотрительный кормчий догадался, что целительный напиток капитану непременно понадобится. Захлопали крылья, и под навес влетела Ааля, уселась рядом на подушку и встревоженно заглянула навиграться в лицо. «Да в порядке я», — сообщил Садко, осторожно проведя пальцами по переливчатой спинке. «Сегодня куда лучше, чем вчера. Грех жаловаться». «Верю!» В голоске, прозвучавшем в капитанской голове, почудился то ли упрек, то ли насмешка. Дива-птица не отстранилась, приняла ласку и даже пилить не стала. А садко сделалась еще совестней за вчерашнее. Ведь Аля же ему только добра желает, и Милослав тоже. Новиградец, успокаивая Алканоста не врал. Голове в этот раз и в самом деле было полегче. Только рассечённую губу щипало, порезанный струной палец ныл, да бодрные в драке костяшки на руках саднили. Болит? Поинтересовался, как нельзя вовремя подошедший Витослав, кивнув на разбитые кулаки капитана. А сам как думаешь? Усмехнулся Садко. Смотрю на тебя, я ж зависть берёт. Холодно произнёс обаянник. снимая с плеча сумку с целебными мазями. «Не дурно же вы вчера погуляли!» «Что правда, то правда!» «Да уж, на славу удался вечер, начавшийся из загадочей лиги так мерзко!» За стол радушно пригласили и людей, и деволюдов, что помогли команде «Сокола» проучить охрану поганого торгаша. А купцы Анги позвали из верхней горницы своих землячек. Сложены девушки-псоглавицы, высокие, причистые, с толстыми черными косами до пояса, увешанные золотом и одетые в яркие сари, были так же богатырские, как и их сородичи мужчины. Но, должно быть, по меркам своего племени считались редкими красавицами, потому что Руф, увидев обеих, просто обомлел. Подсел к той, что в красном, тоже сразу принявшийся поглядывать на нековерянина. с явным интересом и благосклонностью, и больше от нее не отходил. Гуляли так, что харчевня гудела. Весело обсуждали подробности потасовки, хохотали, звонко чокались чарками до да кружками, и за удачу, и за все хорошее, и за то, чтобы всякие уроды поменьше белосветью жизнь портили, а выпив. Травили байки об увиденном и пережитом в плаваниях. Ну а потом новиградец, памятуя, какое обещание дал Даринке, взял в руки гусли. Был он в ударе, забыв о боли, играл до тех пор, пока не лопнула сразу пара струн. А пел, покуда не охрип, и спел почти все свои песни. Возвращались в порт в самом прекрасном настроении, душевно распрощавшись с новыми знакомыми и дядькой Сушилой. Но за все хорошее неумолимо приходится расплачиваться. Радята! громко позвал Витослав, присаживаясь рядом с Садко. Будь другом, принеси ководиться да побольше. Боевые раны от важному кулачному бойцу промыть надо. В трюм кошевар слетал мигом и притащил объемистый деревянный ковш воды из ледника. Расторгался. Выбрал чуть ли не самый большой в своем хозяйстве и водрузил на лежак перед обаянником. Тот благодарно кивнул родяти, потянулся было к ковшу, чтобы намочить трепицу, и, громко ухнув, отпрянул. Вода в ковше ни с того ни с сего колыхнулась, всплеснулась и бурно пошла пузырями. На глазах у остолбеневших мореходов из нее высунулась, шлепая губами причудливого вида морда. круглое, как раздутый шар, и напоминающее сразу и рыбью и человечью. Толстый нос капля, лоснящаяся пятнистая кожа, пухлый самовий рот, украшающие верхнюю челюсть острые клычки, два ряда зеленоватых плавников. Или те, что выше, это все-таки лопушисто торчащие в стороны хрящеватые уши, а не плавники. Меж ними, Топорщилась россыпь мелких колючих шипов, а из кожистых складок над щеками в упор глядели на садко выпученные бесцветные глазки. Тварюшка выглядела сразу и забавно, и страшненько. Не диво, что у капитана мелькнула бредовая мысль. Вот, оказывается, что значит допиться до бедаков. Если бы это чудо и впрямь померещилось ему с перепою, новиградец только порадовался бы. Но перед ним в самом деле был бедак, морской анчутка, существо, в общем-то, не особо вредное и не сказать, чтобы злобное, хотя и проказливое. Правда, рыбаки и мореходы встречу с этими мелкими нечистиками считают приметой не из лучших. Мол, и дурную погоду они накликать могут, и на сети заклять и наложить, чтобы рыба не ловилась. Садков такие слухи не слишком верил, зато знал, что подводным царям морские анчутки служат гонцами и посыльными, как обычные пресноводные анчутки служат водяным. Здрав, будь Садко данник мой верный! Нечистик опять зачмокал толстыми губами, и капитан Сокола ощутил, как по хребту пробежала дрожь. Вырвавшийся изо рта тварюшки густой бысовитый голос. Грозный и холодный, как океанская пучина, ничем не напоминал обычный для морских бедаков тоненький визгливый писк. «Давно мы по душам не беседовали, но тобой я доволен. Малые дани подати без задержек присылаешь, договор наш блюдешь честно. А теперь настало время нам с тобой снова повидаться». Этот голос Садко узнал, едва услыхав. Сгрудившаяся вокруг команда, оторопела уставившаяся на ковш, тоже вмиг поняла, кто говорит с их капитаном устами морского нечистика. Замерла пестрым изваянием на подушке рядом с Садко и Аля, стопорщив хохолок-кокошник. А в голове у самого капитана крутилось сейчас только одно. Вот это и называется, приплыли. Повидаться. — Постой, царь-государь морской, так не подошел же еще срок мне пред твои очи явиться? Хрипло выдавил новиградец, аж поздороваться забыв с могущественным подводным владыкой. — В договоре сказано, что ты меня раз в три года в свой чертог призывать будешь, а они не истекли покуда, три с лишним месяца в запасе осталось. У нас тут на земле осень даже за середину не перевалила. до зимних штормов далеко, да и не поспею я так быстро в северные моря, а тольше до Новиграда путь долгий, а Сокол-то корабль, хоть и волшебный, птицы все же не летает. «В Северные моря на место условленное плыть не надобно, путь тебе держать обратно в моря южные, такова моя царская воля. Властно пророкотал стылый голос. и в воздухе точно дыханием надвигающегося шторма повеяло. Собираются там навстречу в честь осеннего солнцеворота подводные владыки со всех концов белосветья. Веселье будет превеликое, и пир на весь мир. Каждый из нас должен по обычаю на том пиру перед собратьями невиданным под водой чудом похвалиться. Диковинным да забавным. Вот и решил я, покажу соседним государям тебя, своего данника. Пусть они твои гусли послушают. Да как же! Застигнутый врасплох и плоховато с похмелья соображающий Садко и без того никак не мог толком собраться с мыслями, а теперь его точно под ложечку без жалости ударили. Так сразу и плыть, прямо сейчас. Толстощёки посланец морского владыки выпучил круглые буркало и сердито всплеснул болтающимися под брюхом щупальцами, почти перевесившись за край ковша. Получилось смешно, но капитану было не до смеха. Приказ мой ты услышал, данник? Могучий ракочущий бас прокатываясь над палубой, стал совсем ледяным. И в нем отчетливо послышались вой буйного северного ветра и рев штормовых волн, бешено бьющихся в береговые утесы. «Дважды повторять не стану. Отправляйся в дорогу сегодня же, на закате, чтобы на пир день в день поспеть, а путь тебе...» Волшебная карта укажет. Анчутка еще пуще растянул в зубастой ухмылке рот, нырнул в воду и исчез. Садко ошалело наклонился над ковшом. Внутри никого не было. Словно привиделся им всем посланец морского царя. На дне колыхались остатки воды, вокруг по лежаку растекалась лужа. Капитан осторожно взял ковш в руки. пересек палубу, выплеснул воду за борт, а следом, чуть подумав, отправил и саму посудину. Вряд ли кто-нибудь после такого из нее пить осмелится. Сам садкота уж точно нет. Отер сгибом локти лицо и замер у борта, вцепившись в теплое шершавое дерево обеими руками. На пристани, как ни в чем не бывало, суетился народ. На палубе лади, стоявшей рядом у причала, Двое парней безмятежно во что-то играли. Еще один мореход, устроившись у мачты, латал парус. Когда подводный владыка говорил, Садко не сомневался, что громовой голосище морского царя разносится на всю гавань. Но слышала их разговор, судя по всему, одна лишь команда соколика. «Морское волшебство есть морское волшебство, чтоб ему провалиться». Пришла беда, откуда новиградец не ждал. разразился такие над его макушкой шторм, который вчера напророчила Аля. Значит, похвастаться своим данником подводный царь-государь на Перу задумал. Как зверушкой удивительный. Да еще хочет, чтобы Садко на гуслях сыграл. Только горе в том, что где пир шумный да звон струнный, там и пляски буйные. А как пляшут морские цари, Садко хорошо помнил. Хоть и умри, забыть не получалось. И не получится никогда. «Капитан!» — тихонько окликнул его полут. От этого оклика новиградец будто в себя пришел. Поднял тяжелую голову и повернулся к товарищам. Собравшаяся команда смотрела на своего вожака с неприкрытой тревогой. «В тринадцать пар глаз!» это если считать еще и алканоста птицу. Рядом с Вятославом стоял Руф, как раз вернувшийся на корабль, пока Садко предавался у борта невеселым размышлениям. Вид у псоглавца был обескураженный. Но еще бы, такое пропустил. Молодой чародей обаяник ему что-то шепотом втолковывал, помогая себе жестами. Впрочем, главное Руф понял сразу. О договоре навиграца с северным подводным владыкой он знал, как и все на Соколе. Вы все слышали, друзья. Чего уж тут еще скажешь? Глаза капитана, зеленовато-голубые, как пронизанное солнцем летнее море на глубине, прищурились и разом потемнели. Мы домой наладились. Дни считали до возвращения в Навиград. Думал я, что есть у меня в запасе время до зимы. А оно вон как получилось. Не плыть на тот пир нельзя, сами знаете. Да только что меня там ждет. Белобог весть. Норов у морских владык, крут да вспыльчив, рука тяжела. Крепко огневается мой знакомец. Ежели ему не угожу, да перед соседями осрамлю. Десять болячек тебе на язык, Садко. так и вскинулся Милослав. — Ты чего это? Помирать готовишься, что ли? — Не клич беду прежде времени. — Погоди, друже, договорить дай, — прервал кормчиво капитан. — Помирать я не хочу и не собираюсь, но тянуть вас за собой, впасть неведомо чему, мне совесть не велит. — Наш Соколик — корабль особый, не чета прочим. Я с ним и в одиночку управлюсь. «А вы ждите меня больше!» «Это приказ. Жив буду, вернусь. Ну, а коли нет, значит, не судьба!» Новиградец запнулся. Слова эти дались ему нелегко, но сказать их было надо. Тишина на палубе после того, как он замолчал, не продержалась и мига. Заговорили товарищи все разом, возмущенно, громко и горячо. — Ай, капитан, ты за кого нас держишь? — запальчиво взвился Абахай. — За трусов паршивых. Если мы тебя бросим, нам самим себе в глаза только плюнуть останется. — Чушь ты городишь, Садко, уж прости меня, — нахмурился Полуд. Куда иголка, туда и нитка. Авось Белобог не выдаст, и морская свинья не съест. «Если друзья рядом будут, любую бурю одолеть легче!» Выкрикнул Каратан, и Садков вновь подивился тому, как в южанине это сочетается. К волшбе с подозрением относится, хватается чуть что за оберег, а на сокол нанялся, подумав всего ничего, и сейчас тоже в бой рвется. Не в первый раз судьбой в кости играем. Капитан! Мы ведь и припасами на дорогу как раз вовремя запаслись, — пудал голос Родята. Трюм под завязку загрузили. Хоть сейчас якоря можно выбирать. Не дадим мы тебе одному на такое дело идти. Остальные поддержали Кашивара нестройным ропотом, а Руф коротко рыкнул, соглашаясь сразу со всеми. И усадко невольно стиснуло горло. Ни от кого из товарищей капитан не скрыл, «На каком корабле им придется ходить?» И все они согласились на это, хорошо понимая, на что решаются. Пережитое в дальних морях, пеструю дружину по-настоящему сплотила и, как следует, проверила на излом. Ему, своему капитану, команда доверяла. Пошла бы за ним хоть на край земли, и нынче, в трудный для навиграции миг, вновь оказалась готова подставить плечо. Как же ему повезло с ними со всеми! Но именно поэтому тащить за собой друзей на сей раз никак нельзя, слишком опасно. От морского царя всего можно ждать, с ним шутки плохи. Грозный подводный владыка, если распалиться гневом на своего данника, может чего доброго сорвать зло на его товарищах, а они-то за не ответчики. Нет, ребята. Решительно отчеканил новиградец и вокруг сделалось тихо. «Спасибо вам от всей души и от всего сердца, но делай это только мое. Не могу я вас в него впутывать и не стану». «Не годится так, друже. упрямо покачал головой Милослав. «Не хочешь всех с собой брать? Ладно, на то твоя капитанская воля. Но возьми хоть пару человек». «Меня и Полуда. Кормчий да корабельные воевода тебе точно не помешают, а пособить могут крепко». «И моё возьми!» Шагнувший вперёд мель, просительно потянул Садко за рукав кафтана. «Моё под водой дома! Всё знать! Тоже может много помогать!» Сперва Садко и этим троим собирался отказать, но, глядя в глаза Кормчего. Полуда и Ихтифая понял, что они от своего намерения не отступятся, хоть ты вдребезги расшибись. Милослав и Полуд — не просто правые да левые руки капитана. Оба, его старые соратники и земляки, самые верные и самые близкие из друзей. Они были рядом всегда, и в торжестве, и в отчаянии. И вот как им приказывать? Не послушают, да и все. а неожиданно заортачившийся мель, никогда садко раньше в споры не вступавший, и вовсе за соколиком следом поплывет, прихватив любимый гарпун. Можно было, конечно, обхитрить товарищей и увести корабль в одиночку, но хитроумность задумывать, когда голова раскалывается, а на душе кошки скребут невмоготу. — Ладно, — принял решение новиградец. — Уговорили! — Худы вас побери. В четвером поплывем. Эх, заулыбались, не понимают, чем рискуют. В пятером садко. Обещала я тебе служить и семь лет с тобой не расставаться, а мы алконосты, ляд в своих не нарушаем. Опустившись капитану на правое плечо, Аля легонько погладила его ладошкой по скуле. «Все будет хорошо!» — прозвенел у навиграца в голове знакомый голос. «Духом не падай, а я тебе помогу, чем сумею, обещаю. Мне же долг тебе возвращать. Только расскажи мне по пути, что тебе так сердце гложет». И, словно откликаясь на слова Алканоста, сокол вздрогнул, всем своим деревянным телом, от носа и до кормы, будто рвался уже нетерпеливо обратно в море, навстречу с тем, кто создал волшебный корабль и подарил его Садко, выполняя свою часть договора. От пристани отошли с закатом. Прощание было коротким, без лишних слов до ненужной суеты. Но в каждом взгляде новиградец читал один и тот же наказ. Не робей там, капитан, и непременно живым возвратись. Путь, который указала им карта, Соколик проделал точно на крыльях. Шли ходко, не останавливались ни днем, ни по ночам. Якорей нигде у чужих берегов не бросали. Съясного в трюме было довольно, да и много ли надо четверым морякам и чудо птицы, а пополнять запасы пресной воды не требовалось. Для этого на корабле имелся особый талисман — зачарованная ветка коралла, превращавшая соленую, забортную воду в годную для питья. Курс их лежал из синего моря в среднем море, а дальше — прямиком в южные воды, в сторону султанатских земель. Попутный ветер звонко гудел в тугих снастях, до отказа наполняя парус самодув. С погодой на диво везло, будто мореходам кто ворожил да так, скорее всего, оно и было. Над окаёмом ни облачко, ни клочка тумана, а солнце из волн поднималось на рассвете чистое, розово-алое, точно умытое. В этой части южных морей, вдали от нахоженных торговых путей, ни Садкон, ни его товарищам, бывать еще ни разу не доводилось. Отсознание, что вокруг неведомое, у всех на соколе в другое время захватывало бы дух. Но на сей раз впереди ждала цель, о которой они даже говорить между собой старались поменьше. Капитан понимал, и друзья на и мель, боятся за него, хотя виду не подают. Сам же Садко то, что ему предстояло, не обсуждал ни с кем, кроме Али. «Расскажи все, да безутайки!» Вновь потребовала дива-птица. Едва сокол вышел в открытое море, и берега скрылись за кормой в вечернем тумане. «Видела я, как лицо твое переменилось, когда морской царь заговорил. Знаю, что неспроста это!» Капитан невольно поежился. «Права Аля! От одного звука... этого стылого голоса, ему разом всю кровь в жилах вымораживает. А из легких словно выдавливает воздух. Будто опять захлестывает навиграться с головой грохочущий пенный вал, темно-зеленой соленой воды, и камнем идет садко вниз, стремительно погружаясь в бездонную студеную мглу, на глубину, никем из живых людей неизмеренную. Тогда, Без малого три года назад вышел он в штормовое море на утлой ладье осознанно, заранее попрощавшись с белым светом, решив, что лучше смерть, чем постылая жизнь сухопутная. Спасло чудо. Едва волна разнесла его лодочку в щепки, сомкнулся вокруг гусляра Русича не весь откуда взявшийся воздушный пузырь с тонкими, но плотными прозрачными стенками. подхватил. и доставил прямиком во дворец северного подводного царя. Не думал, не гадал Садко, что увидит волшебные чертоги снова, после дерзкого побега со дна морского, когда помогла ему чернава краса, одна из дочек сурового правителя северных морей. Гневливый царевнин батюшка пригрозил обманщику, что утопит при первой же возможности. Казалось бы, ну чего бояться? Живи себе счастливо на берегу, да век коротай, тебе судьбой отпущенной. Но разлука с морем стала для навиграца невыносимым испытанием, искромсавшим душу в рваной лохмотье. Вот и не выдержал, плюнул на все, поднял в бурю на старенькой ладье залатанный парус. Думал, исполнит свою угрозу морской владыка и утонет садко гусляр, уйдет на дно. Хоть так останется навеки с любимой стихией. Но нет. Не дал ему своенравный водяной царь сгинуть. Запомнил он о И в самом деле ждал, пока тот в море выйдет, а дождавшись, пожелал снова увидеть. Оказалось, сменил государь гнев на милость, да только милость та -то смахивала, больше на западню. Выбирай, мол, непокорный человечишка. Или дашь клятву мне служить, а взамен одарю тебя чудо-кораблем? Сможешь, ничего не боясь, ходить по морям? Славу лучшего на всем белом свете капитана добудешь? Или уважу твою последнюю волю, пущу на корм своим подданным?» Согласился Садко, не раздумывая. «Да и о чем думать-то?» Так и обзавелся соколиком, так и стал данником. Все бы ничего, но теперь требует владыка северных пучин, чтоб новиградец пред его собратьями царями на гуслях сыграл. Видите ли, пляски для них желает устроить. Да только когда государь подводный, раззадоренный веселой музыкой, пускается в пляс, наверху поднимается буря, и буря страшная. Ревут и бушуют волны. Сверкают огненными росчерками в тучах молнии, смешиваются воедино взбесившаяся вода и небо, и десятками идут ко дну корабли. Оказавшись впервые в гостях у северного морского владыки, Садко этого не знал, да и не мог знать. Но теперь новиградец лучше умер бы, чем снова дотронулся по царскому приказу до гуслей. А коли запляшут на Перу в южных морях, Все подводные, государи разом? Шторм такой грянет, его белый свет еще не видывал. Сколько судов потонет, сколько пристаней смоет, сколько людей погибнет. Нельзя подобного допустить. Выслушав его рассказ, Аля чуть заметно кивнула и вновь помощь посулила. Капитан лишь невесело улыбнулся в ответ, а про себя подумал. Алконост, дивоптица морская, в подводных чертогах ей вряд ли что грозить будет. Да только разве под силу такой крохи тягаться с подводным царем? Но хоть выговорился, на сердце легче стало, и потихоньку к садко вернулась его прежняя упрямая лихость. Кручины моря не переедешь, так что засучим-ка рукава, да ввяжемся в драку, а разберемся. Потом. Утром того самого дня, когда поход, если верить указаниям волшебной карты, должен был подойти к концу, из-за окаёмы показалась россыпь мелких островков. Поросшие буйной зеленью и высокими пальмами, они напоминали пригоршню изумрудов, небрежно разбросанных на синей скатерти. А войдя в пролив между двумя такими островками, Мореходы увидели, что их цепочка замкнута в широкое кольцо. Темно-сапфировая, искрящаяся на солнце вода внутри лагуны, была на диво спокойной, как в тихом озере. Легкий ветерок ее почти не морщил. Зато в самой середине волны яростно пенились и вскипали белыми бурунами. Там ведьмином котлом клокотал огромный водоворот. а вокруг него, в полоске гладкой, будто зеркало воды, скованной волшебным штилем, неподвижно застыло еще одно кольцо из кораблей. Их было навскидку больше двух десятков — парусников и галер с самых разных концов белосветья, теснившихся здесь почти как у пристани вольше. Садко, приложив ладонь к глазам, удивленно нахмурился. Неужто вокруг водоворота так мелко, что якоря достают до дна? Но тут же понял. Корабли стоят вовсе не на якорях. Соколик, словно повинуясь чьему-то безмолвному приказу, сам развернулся левым бортом, огибая застывший перед ним строй судов. Выбрал в этой толчее свободное местечко, осторожно туда протиснулся и замер, а пару самодув на его мачте разом обвис. Шишига меня утопи, пробормотал Полуд, разглядывая соседей по этой странной стоянке. Кого тут только нет! Собрались в лагуне сплошь наземцы, ни одной русской ладьи. Слева покачивался на воде северный дрэг на шестнадцать скамей, с резной драконьей головой на штевне и красными щитами вдоль бортов. Хлопотавшие на его палубе светловолосые крепкие парни тут же побросали свои дела и с любопытством уставились на сокол. Один даже крикнул что-то мореходу Русичем, приветственно махнув рукой. А справа борта в соседях оказалась какая-то совсем неведомая и непонятная плавучая диковина. Никак плот! Изумленно пробасил Милослав. Ну и отчаянные же ребята! На такой хреновине в открытое море пуститься. Это и правда был большущий плод, связанный из девяти толстых бревен. Самая громадная, длиной в десяток саженей. посередке, остальные покороче. Нос хреновины выдавался вперед тупым углом. Палубу покрывал бамбуковый настил, ближе к корме, оснащенный длинным рулевым веслом, низенькая хижина. тоже из бамбука. Перед хижиной — двуногая мачта с красным приспущенным прямоугольным парусом. Ветерок, гулявший над лагуной, лениво его пузырил, и было видно, что изображено на парусе ястребиное сухощавое мужское лицо с острыми чертами и сросшимися бровями. Диковинно выглядели и моряки, выбравшиеся из хижины поглазеть на соколика. Все меднокожие, с черными волосами ниже плеч, в пестрых, набедренных повязках и головных уборах из перьев. — Это их всех тоже на пир позвали? — сумрачно уронил Полут. — Выходит так, — отозвался Садко. — А мы, видать, одними из самых последних заявились. Остальные гости наверняка уже где надо. Ну, на дне. Новиградец кивнул в сторону водоворота. Именно там, где он был обозначен на живой карте светящимся голубым пятном, и обрывалась алая черта, день за днём отмечавшая курс Соколика. — Ты прямо сейчас туда собрался? — поймал Милослав взгляд капитана. — Хм, а чего тянуть? — усмехнулся тот. — Всё готово. — Небось, хозяева уже заждались. И двери мне честь честью отворят, и в горнице проводят. Хм, утешил, — сердито хмыкнул кормчий. Еще во время плавания он, мастер на все руки, сколотил для друга из прихваченных вольше сосновых досок легкий верткий плотик, совсем небольшой, только-только одному человеку поместиться, выпрямившись в полный рост и широко расставив ноги. Не белобог бог весть что, но все лучше хлипкой кипарисовой досочки, на которой Садко пустился когда-то в штормовое море и угодил в первый раз к морскому царю в гости. Плотик Милослав с Полудом спустили на воду на канатах, а Мель закрепил на борту Сокола веревочную лестницу. «Может, не стоит тебе все же в одиночку туда?» Кормчий положил руку на плечо капитану и пристально вгляделся в его лицо, будто искал там сомнение, страх. «Давай мое с тобой поплывет!» — подал голос Ихтифай. «Брать гарпун и твое охранять!» Сказал же, друзья, «не стану я ваши головы под удар ставить», — отрезал новиградец, набрасывая на плечи праздничный кафтан, который берег для таких вот важных случаев. «Правда, праздником сейчас даже не пахло. «Ждите нас с Салей, и кулачки покрепче за нас обоих держите». «Гусли все-таки оставляешь?» — негромко спросил Палут. «Уверен?» «Уверен!» Садко поправил высокий ворот кафтана и переглянулся с чудо-птицей, сидевшей на резном зубце кормовой надстройки. — Пусть что хочет царь-государь морской, то со мной и делает, но больше я перед ним играть не стану. — Не бойся и не унывай! — алконост-птица качнула золотой короной из перьев, расправила крылья, а ее голос прозвучал в голове у капитана тепло и ободряюще. — Я все улажу, как и обещала! — Садко снова чуть усмехнулся. Новиградец по-прежнему не понимал, почему Аля настояла, чтобы он ее с собой взял, и чем дева-птица может там на морском дне пособить. По сброшенной с борта веревочной лесенки трапу капитан спустился ловко и быстро. Спрыгнул на плотик, качнувшийся и заплясавший на воде, утвердился на шатких досках, махнул рукой, и Аля слетела сверху ему на плечо. «Удачи — Удачи! — крикнул перегнувшийся через борт Милослав. — К худу морскому! — отозвался капитан. Двое русичий и зеленокожий рыболюд не сводили глаз с подхваченного волнами плотика. Еще мгновение назад густая сапфировая вода вокруг него была почти неподвижной, а теперь он вовсю танцевал, кружился... на вскипевших в одночасье у бортов сокола пенных гребнях. Моряки на палубах чужеземных судов тоже вовсю глазели на фигурку валом длиннополом кафтане, стоящую на плоту и на восседающую у нее на плече диковинную птицу. А садко с Алей уже стремительно несло к водовороту. Волосы капитана трепал ветер, бурлящая вокруг пена — Захлёстывала сапоги. Плотик закрутила течением, бросила вверх, потом вниз. В ложбину между двух синих водяных горбов, потом снова вверх. Ноги разъезжались на скользких досках, и Садко с трудом сохранял равновесие. Полут настаивал, чтобы он прихватил с собой весло, но капитан объяснил, что проку от этого не будет, и оказался прав. Плотиком сейчас управлял не он. Казалось, утлые доски, вместе с каким-то чудом, удерживающимся на них человеком, подхватила чья-то огромная невидимая ладонь и несет над клокочущими волнами точно щепку, в которую вцепился муравей. А вторая исполинская пятерня храбрую букашку от соленых брызг прикрывает. До капитана вдруг дошло, что он почему-то не вымок, если не считать сапог, а ведь на нем уже ни единой сухой нитки не должно было остаться. Волжба так и есть. — Аля, держишься? — заорал он, сам себя не слыша из зарева водоворота. — Держусь! — отозвалась дива-птица, еще крепче вцепляясь лапами в сукно. — За меня не тревожься, все хорошо. Да куда уж лучше! Пронеслось в голове усадко, и тут же капитан поймал себе на том, что ему не только до обмирания жутко, но и отчаянно весело. От скачки на спинах белогривых водяных чудищ захватывало дух, хотелось сразу и петь, и кричать во все горло что-то дерзкое. Позади вздыбился очередной водяной вал, и доски под ногами со всего маху ухнули вниз. Догоняющая Садко и Алю волна подтолкнула плотик, швырнула вперед и потащила, вертя и подбрасывая, к самой пасти водоворота. В бешено крутящуюся водяную воронку их втянула точно креветку в жадно распахнутую глотку кашалота. Садко был уверен, что сейчас волны захлестнут его с головой, и вокруг них сали Алей сомкнется переливчатое, как стекло, оболочка волшебного пузыря. Так было и в первый раз, когда он попал на морское дно, и во второй, когда Садко вышел в зимнее море, всей душой надеясь, что обжигающая ледяная вода убьет его быстро. Однако в этот раз морские хозяева приготовили что-то новенькое. Вихревая мешанина из воды и пены поглотила плотик, и в тот же миг снизу разверзлась бездна. Новиградец упал на колено и изо всех сил вцепился в мокрые доски, а Аля, взмыв с плеча капитана, закружилась у него над головой. Их словно всосала в какую-то светящуюся изнутри трубу и теперь тащило неведомо куда, швыряя меж изгибающихся, зыбищихся и мерцающих голубыми искрами водяных стен. Стены эти то сужались, то раздвигались, Плотик то как будто несся по грохочущее речное стремнение, прыгая через пороги, то словно рушился с обрыва в пропасть, то опять взлетал ввысь, и в голове оглушенного садко колотилась лишь одна мысль — о том, что теперь он точно знает, каково приходится рубахе, которую трудолюбивая прачка сперва на совесть отбила вальком, а теперь не в меру усердно выкручивает. а потом стало тихо до звона в ушах, и труба водоворота выплюнула их, взъерошенных, но невредимых и сухих, на белый коралловый песок. Лучи солнца пронизывали воду, и пятна света шевелились на песчаном дне, словно ожившая мозаика. Между разноцветных кораллов шныряли рыбки всевозможных оттенков и размеров. кусали каменные веточки, гонялись друг за другом, а то и просто висели на месте. Больше всего это напоминало сказочный каменный лес. Кораллы тут были и круглые, как валуны, и плоские, как колючие столы. Неровные, покрытые сеточкой извилин, похожие на шляпки грибов, разлапистые, словно огромные лосиные рога, и ветвистые, как деревца. причудливые и пестрые каменные цветы, с хитро закрученными лепестками, игольчатые ярко-красные кусты, бледно-розовые и лиловые веера апахала, буро желтые каменные всплески. Один из валунов вдруг ожил и оказался осьминогом. сменив цвет он ринулся прочь, вздымая за собой облачко мелкого песка. Точно курчавый мох, покрывали дно меж коралловыми кустами заросли губок, огненно-алых, золотистых и изумрудных. Величаво проплыла улыбчивая и мудрая морская черепаха, большая, старая и сплошь поросшего зелеными водорослями панциря, походящая на холмик с ластами. Следом, торопливо перебирая грудными плавничками, проследовали по своим делам какие-то пузатые пятнистые рыбки, с выпученными глазами. Над коралловыми веточками зависли пестрые, как попугаи, большие рыбы с клювастыми мордами. Они без устали долбили розоватый пористый камень в поисках пропитания. Копошились на белом песке многолучевые морские звезды и щетинились длинными голубыми до да оранжевыми иглами морские ежи. У края рифа, навстречу друг другу, вытягивались бесконечными цветочками многочисленные рыбьи стаи. Целеустремленно и деловито они плыли куда-то вдоль бело-красного обрыва, и это размеренное движение туда-сюда напоминало садко родной Новиград и по портовым улочкам людские толпы и повозки. Но если в земном городе порой случалось, что возницы дорогу не делили, а то и того хуже сталкивались, то подводные обитатели подобных забот не знали. Море большое, всем места хватит. Здесь царили лад и согласие. Ну, по крайней мере, так виделось со стороны чужаку. Садко усмехнулся собственным мыслям. Что ж, недаром южный морской царь возвел подводный дворец именно в этом уголке своих владений. Есть чем пришельцев в земли поразить. Ведь подумать только, этот риф — лишь ничтожная часть огромного морского мира, полного невероятных красот и причудливых обитателей. Мало кто из земных жителей видал его вот так, изнутри. А вот откода довелось. По дну морскому капитан уже хаживал. Правда... Мрачный серо-зеленый полумрак северных пучин от пестрого балагана здешних вод отличался разительно. Мир подводный, как ни крути, и впрямь для людей чужой. И полон он не одними дивными чудесами. Хватает на дне морском и пугающих тайн и смертельных опасностей. Прозрачная стена завеса, огромным сводом окружающая дворец, сдерживала толщу воды, не давая ей раздавить букашку человека, но стоит ей треснуть. А если отвлечься от красочного представления, что перед тобой развернулось, и посмотреть чуть дальше и глубже, вглядишься в бескрайнюю однообразную синь и увидишь, как вспыхивает там яркими огоньками звездочками чешуя неведомых рыб, и изредка Проносятся темные и хищные размытые тени. Внизу же за краем рифа и вовсе раскинулась бездна, навевающее жуть, густо фиолетовая, почти черная, словно выпустил чернильное облако чудовищный кракен, скрывая от глаз чужаков свои владения. Пытаясь избавиться от тяжелых мыслей, Навиградец поднял глаза. Глядя, как в немыслимо прозрачной, будто стеклянной водной толще неподвижно висят большие розоватые медузы, снарядной бахромой и неспешно проплывают рыбьи косяки. Где-то там за границей этой яркой колеблющейся завесы друзья, родной соколик, родной мир. Увидимся ли еще? Садко прищурившись прикинул. а ведь не так уж и далеко до нее, до поверхности. Вода обманчива, глаза морочит, большое маленьким представляет, а маленькое большим. Любой рыбак об этом знает. Но тут, кажись, и в самом деле не слишком глубоко. Вон те неподвижные, вытянутые темные пятна, которые он сперва принял за туши пасущихся китов, это же днище кораблей, выстроившихся в круг в лагуне. Коли дыхание как следует задержать, да руками-ногами пошустрее работать, выбраться можно, если, конечно, хозяева тебя выпустят, и если ты пловец хороший. Вокруг не северное море, где царский дворец укрыт глубоко на дне, а в студеной воде долго не побарахтаешься, мигом околеешь. Здешние моря иные, ласковые, теплые, надежда спастись есть. Капитан Сокола по привычке потеребил бородку. Интересно, а Аля-то как? Воды она не боится, даже любит. Аж потомство на ней выводит. А вот нырять умеет ли? Надо спросить. Сквозь прозрачную преграду деловито проплыл морской конек, направляясь к песчаным лужайкам вокруг дворца, засаженным разноцветными картинками кораллов и водорослей. Видать, непростой малыш, может, посыльный чей-то. Ведь обычной подводной живности вход в царские палаты заказан. Волшебный купол пропускает сюда лишь мариан и их питомцев. Потешный, похожий на резную фигурку, красный конек замер, покачиваясь туда-сюда и косясь на человека. Капитан с улыбкой протянул ладонь. И проказник принялся подпрыгивать на ней, сворачивая и разворачивая хвостик. Наигравшись, малыш шустро отправился дальше, ко дворцу, будто намекая, что Садко ждут там, во внутренних покоях. Или вправду за собой звал. «Нет уж, пусть ждут». На виградец отнюдь не рвался увидеться с тем, кто велел ему сюда явиться. а сам даже ребёшку малую встретить не отредил. Надо будет разыщут земного гостя и позовут вежливо, как у всех добрых людей и не людей водится. Заложив руки за спину, Садко еще раз прошелся по широкой открытой террасе, украшенной бело-розовыми коралловыми колоннами, рассеянно наблюдая за цветастым миром по ту сторону купола. Именно к подножию лестницы. что вела на вдоль всего левого дворцового крыла террасу, их салий и выбросила из водоворота. Алконост-птица, та наверняка привыкла в светлом Ирии еще и не к таким чудесам, но Садко при виде чертогов, который отгрохал южный морской царь, просто дар речи потерял. Роскошь и красота потрясали и просились в песню. Палаты северного подводного владыки Выглядели снаружи сурово и грозно. Походили они на крепость, сложенную из громадных каменных глыб и обнесенную зубчатой стеной. Да и сама глупь морская вокруг них была угрюмой и сумрачно-зеленой, почти черной, ни худо не разглядишь. Этот же дворец, возведенный из белого, красного и розового коралла, казался прихотливой драгоценностью. родившейся под резцом ювелира-кудесника. Или сказкой, выплетенной на коклюшках искусницы-кружевницы. Легкие стрельчатые башенки, маковки-купола, похожие на витые, конусовидные панцири морских улиток, изящная резьба колонн и карнизов, оконные витражи из розово-зелено-серебристого перламутра. Кровли дворцовых теремов и галерей, выложенные вместо черепицы половинками гребенчатых раковин, тоже переливались мягким перламутровым блеском. В каждой ракушке матово сияла жемчужина, белая, розовая или золотистая, величиной с детский кулак, не меньше. За одну такую на земле можно пару кораблей купить. А ребристый купол дворца, напоминающий перевернутую чашу братину, был почти прозрачным, точно вырезанным из голубого горного хрусталя. Ажурный и невесомый, почти невидимый на фоне синеватой толщи воды, он словно парил над царскими палатами. «Обожди пока тут, а я на разведку слетаю, осмотрюсь», велела Садко Аля, когда стало ясно, что двери-то им хозяева отворили, но хлебом солью встречать на пороге не торопится. Дворцовые ворота располагались, судя по всему, с противоположной стороны, а капитаны чудо птица попали то ли на черное крыльцо подводного чертога, то ли на задний двор. Это тут всех гостей так приветчает, что ли? Сразу ставить чужаков на место, чтобы не очень-то много о себе мнели, или только Гуслера Русича? Стражи нигде видно не было, ни на лестнице, ни на террасе, ни накрытой галерее, к которой терраса примыкала. Так что алконост без помех упархнула внутрь царских палат, а садку остался полюбоваться подводным миром и пораскинуть мозгами. Дышалось здесь внутри зачарованной завесы точно на палубе корабля во время шторма. В воздухе, если это был воздух. будто плавала тонкая водяная взвесь, и Садко то и дело ловил себя на том, что слишком часто разевает рот, словно рыба. Капитан поморщился, замедлив шаг. Словно рыба. Кем он был для северного морского владыки? Рыбой на крючке, редким уловом, коим хвастаются на празднике. А рыбе не след отказываться — Ежели ее призывают к ответу. Рыба в садке лежит, и мыслей ты у нее в голове нет, кроме как лишь бы брюхо не взрезали, лишь бы обратно отпустили. Угодил садков садок. Крепко держит его за жабры морской царь и выпустит ли? Новиградец закусил губу и сжал кулаки. Нет. Все ж не рыба он, бессловесная да безмозглая. Неужто не вывернется? Неужто не найдет способа увильнуть? Единожды ведь смог и опять сумеет. Эх, знать бы! Взял ли морской царь с собой дочек? Повстречает ли Садко сегодня Чернаву? встречи с ней стала бы для гусляра единственной радостью в нынешней передряге. Взять за едва теплые руки, заглянуть в бездонные глаза, рассказать о друзьях до странствия. Топтался Садков в полном одиночестве уже долго. Тревога не отпускала и росла, хотя новиградец велел себе не унывать. Аля не возвращалась. Капитан начинал уже из-за нее беспокоиться. И ни души вокруг, будто вымерло все, в этом уголке огромного дворца, готовящегося к шумному пиру торжеству. Ни слуг, снующих с поручениями, ни гостей, прогуливающихся по террасе, лишь морской конек походи навестил. По человеческим меркам такой прием никак не назовешь добрым. Но и не злой ведь. Может, так у здешних обитателей заведено? Им на дне морском неведомы порядки, что в ходу на суше. Или нарочно жилы мотают, чтобы гость самообладание потерял. Владыки океанских пучин своенравны и опасны, как опасен для людей и сам чарующий прекрасный водный мир. Уж кому, как не мореходу, это знать? Стоило об этом подумать, как из синей бездны вынырнуло здоровенное страшилище. заставив садку отшатнуться и крякнуть от удивления. Было чудище размером с большую акулу и таким же зубастым. Правда, морда не акулья, а сильно вытянутая, с мощной нижней челюстью, а над огромными передними плавниками скрючилась пара когтистых лап. Вот же пугало какое! И поди пойми, зачем рыбе лапы? Задние плавники поменьше — и смахивает скорее на ласты, шкура серостального оттенка, хвост узкий, с гребнем на конце. Таких тварей Садко раньше не встречал, и потому опешил от неожиданности, растерянно глядя, как здоровенная туша, ловко изгибаясь, стремительно несется прямо к нему. Чудище круто повернуло перед прозрачной стеной, и новиградец увидел, что оно не одно. Был еще и наездник. Ну, как наездник? Верхом он не сидел, держался рукой за свободный ошейник на горле зубастой твари, а сам плыл рядом, едва шевеля длинным и гибким рыбьим хвостом. Торс у незнакомца был человечьим, да и весь облик от пояса и выше казался бы людским, если б не жабры на толстой шее. Таких рыбохвостов Садко уже видал, а потому не удивился и даже почувствовал при виде подводного жителя некоторое облегчение. Знакомое не пугает. Один из морян морского народа. Зеленовато-лазурная кожа отличалась от серы-бурой северных морян. Но в целом морские племена были очень схожи. Этот девалют, судя по всему, был воином. Блестящий грудной доспех искусной выделки из неведомого нержавеющего металла, из него же массивное копье-гарпун в руке, а на голове — обруч-налобник, закрывающий щитками еще и щеки. Слуги такого не носят, значит, охрана тут все-таки есть. Только сторожит она дворец не изнутри, а снаружи, за оградой, но от кого? Неужто волшебной защиты царским чертогам недостаточно? Засмотревшийся Садко даже не успел толком додумать эту мысль, когда ощутил сзади прикосновение чьей-то тяжелой руки. Вздрогнул, оборачиваясь, и увидел, что ошибся. Стража имелась и в царских покоях. Будь подводные ратники людьми, врасплох бы им навиграться не застать. садко вовремя услыхал бы за спиной шаги по каменному мозаичному полу, но двое воинов не подошли а подплыли беззвучно работая чешуйчатыми хвостами были они по своему красивы и величавы, а снаряжение их внушало уважение узорчатые серебристые доспехи украшенные изображениями рыб волн и морских звезд на мускулистых руках Латные перчатки до да локтей, у поясов мечи в ножнах, обтянутых акульей кожей. Суровые зеленовато-голубые лица с чеканными чертами. Узкими губами и выдающимися вперед твердыми подбородками бесстрастием напоминали рыб. Носы без переносиц, уши острые, как у меля. Прищуренные глаза цвета морской воды — смотрели равнодушно и холодно. Длинные изумрудные волосы, отброшенные за спину, колыхались, как копны водорослей, а от линии волос над серединой лба и у висков отходили по три гибких пятнистых кожистых отростка, похожих на осьминожье щупальца. Они тянулись через всю голову к затылку, почти теряясь в густых шевелюрах, и спускались на плечи. Выглядело это, Не то, как охватывающий голову диковинный шлем, не то, как причудливое украшение. Было совершенно непонятно, как воины-моряне плавали и дышали жабрами внутри окружающего дворец с пузыря купола. Видно также, как сам Садко умудрялся здесь без помех дышать легкими, а Аля летать. Хитрая волжба морская, вот и все объяснение. Умом человечьим ее не объять. Остается принимать все чудеса как должное. Новиградец и не удивлялся. Во дворце северного морского царя все было устроено похоже. Один из стражников, в доспехе побогаче и со шрамом на щеке, жестом указал Садко, мол, следуй за нами, гость. В быстром взгляде, смирившем человека с ног до головы, не сквозило ни радушия, ни любопытства. И капитан Сокола молча подчинился. Задавать этим ребятам вопросы было бесполезно. Вели садко запутанными узкими переходами, светелками и лестницами. Всюду богатство и красота несказанная. Стены и потолки выложены мозаикой из пестрых раковин, жемчуга и черепашьей кости. В боковых нишах ветвятся вездесущие кораллы, и извиваются, поблескивая разноцветными огоньками, пышные морские лилии на длинных мясистых стеблях. Откуда-то струился свет, зеленоватый, рассеянный. Скоро Новиградец совсем перестал запоминать дорогу, надеясь лишь на то, что Аля сумеет разыскать его и в этом лабиринте. И по-прежнему нигде никого. Разве что порой стайка мелких пёстрых рыбешек промелькнёт, но где-то рядом кипела жизнь. Из боковых проходов то и дело долетал отдалённый шум, гул голосов, смех, а иногда доносилась тихая напевная музыка, напоминающая сразу и шорох волн по песку, и рокот прибоя, бьющего в береговые скалы. Как будто раковину куху приложил да только не одну, а дюжину. Стражи-проводники свернули в очередной такой проход и остановились перед резной дверью, прикрытой завесой из разноцветных водорослей. Здесь несли караул еще двое воинов-морян, но уже серовато-смуглыми лицами, и при первом же взгляде на них усатко захолодило сердце. Капитан догадался, к кому его привели. Ну, понятно, Должен же перед началом пира владыка со своим данником переговорить, убедиться, что тот ему покорен. Зеленокожие остались за дверью. Дальше садко сопровождали уже темнолицые. Навигация провели чередой пышно обставленных покоев, и перед ним открылась арка, выводящая в крохотный внутренний дворик сад. Тут росли тёмно-синие и пунцовые коралловые деревца. Сновали среди губок полосатые рыбки, шевелили щупальцами лепестками платоядные морские цветы розовые, ярко-желтые и бирюзовые. Вдоль стен замерли неподвижными изваяниями слуги в расшитых мелкими белыми раковинками туниках из рыбьей кожи. На резной каменной скамье, опираясь на тяжелый кованный трезубец с украшенным золотом и изумрудами древком, Восседал старый знакомец, грозный повелитель полуночных вод, омывающих берега Руси и датских земель. Садко никогда не считал себя трусом, а благоразумный и рассудительный Милослав вечно упрекал друга в безрассудстве. Мол, кто бы тебе наполовину убавил отчаянной храбрости до бесшабашности? Но сейчас... Встретив взгляд темно-серых с яркой прозеленью очей морского царя, новиградец почувствовал, как рубаха на спине взмокла от ледяного пота. И не выдержал, опустил глаза. Это было все равно, что смотреть в лицо грохочущей над морем грозе, шквалу, в любой миг готовому перерасти в ураган, самой пучине океанской. На Садко не просто создание, с чьим могуществом в белосветье мало кто мог поспорить. Это была сила, способная поднимать из морских вод острова, обрушивать двадцатисоженные волны на прибрежные города и повелевать бурями. Ей стоило всего лишь чуть-чуть, играючи, сжать кулак, чтобы сердце Садко перестало биться. Поднимись сейчас морской царь со скамьи. Ростом он оказался бы ровно вдвое выше навиграться, кряжистый, как подводная скала, плечистый, грузный, но не расплывшийся, несмотря на то, что его возраст исчислялся не одним десятком веков. До пояса спускалось бородище, перевитое живыми водорослями и усаженное ракушками, косматое, сероседая. словно осенний туман над морем. Седые волосы спадали ниже лопаток, а голову подводного государя охватывал золотой венец, в котором, как и на трезубце, горели крупные изумруды. Одет повелитель северных морей был неожиданно просто. В переливчато мерцающую бледно-зеленую рубаху, из чего-то похожего на рыбью чешую, да и всех украшений, помимо венца, Золотой пояс со вставками из драгоценного зеленого янтаря, обхватывающий мощный стан до пары тонких перстней на перепончатых пальцах. «Здрав будь, царь-государь!» — поклонился грозному хозяину Садко. Истинного имени царя он не знал, поэтому величал подводного владыку всегда по титулу, а про себя называл северянином. «Призвал ты меня пред свои очи! Вот я и явился!» Голос у навиграца охрип и сел от волнения. Но капитан Сокола изо всех сил старался держаться спокойно. Не из тех был Садко, кто перед сильными мира сего на брюхе ползает. Даже если речь о собственной жизни идет, все равно, земной это государь или подводный. Да и не терпел морской властитель, когда перед ним присмыкались и лебезили. Зато отвага и упрямая стойкость его сразу и забавляли. И заставляли с известной толикой уважения относиться к храбрецу. Насколько, конечно, владыка вообще был способен уважать людей. Именно этим и привлек когда-то Садко высочайший интерес. Так, по крайней мере, думал сам новиградец. «А уж как оно было на самом деле?» «И ты здрав будь, данник мой!» — пророкотал северянин. Грозный холодный бас звучал благодушно и даже приветливо, но суровый, точно из камня вырубленный лик не дрогнул, а зеленовато-стальные глаза продолжали испытующе всматриваться в лицо Садко. словно на самое дно души пытаясь заглянуть. «Прибыл ты на пир без задержки, не опоздал, хвалю». «Да уж, попробовал бы опоздать, крепко бы ему не поздоровилось, и это самое малое». «Заслуги в том моей нет», — скромно отвечал новиградец. «Корабль чудесный меня без промедления к тебе доставил». «Мне только на досочку в и осталось?» «То правда!» — кивнул повелитель северных вод. «Вижу, мой подарок тебе хорошо служит. Немало морей он за три года килем перепахал, и немало берегов повидал мне неведомых. Будь и впредь так же усерден да смел, это тебе зачтется». «К слову!» Дары твои недавние, безделушки чародейские диковинные меня тоже развлекли. Много в моих сокровищницах редкостей с земли, а таких еще не было. Верно, ты сделал, что ими отдарился и меня уважил, и не для вас людей эти игрушки опасные они. У меня в сундуках им самое место. Усмехнулся он сейчас чуть заметно в бородищу. или это Садко показалось. Договор наш я чту, царь-государь. Учтиво наклонил голову капитан. Про обязанности свои помню. Ох, мягко до да ласково стелет владыка морской, но похоже прямо сейчас к главному перейдет. Долгих обменов пустыми любезностями он не терпит. Ну да. Так и есть. А коли помнишь, то не подведешь меня сегодня. В могучем раскатистом басе словно бы громовой отзвук послышался. Это был даже не приказ, это была уверенность, незыблемая, как гранитные скалы над северными заливами-фьордами. Много нынче на Перу у моего южного брата Забавных гостей с земли будет. Много диковинок прочие морские государи припасли, Чтоб их перед всеми на погляд выставить, Но я всех за пояс заткну И себя заодно потешу. Давно твоей музыки не слыхал. Он осекся, прищурившись. Да только что-то гусли смотрю, При тебе не видать. «Где они?» «Началось. Ну, держись, Садко, и надейся теперь лишь на свою удачу. Не захватил я с собой гусли, царь-государь, уж прости!» Навиградец облизал пересохшие губы и упрямо вздернул подбородок. Трудно было выдержать взгляд подводного владыки, потемневший от гнева точно штормовое море. Но Садко на сей раз как-то справился. Струны у них порвались. Это была чистая правда. «Так новые по что не натянул?» Гром в ледяном голосе загрохотал уже явственно. Потемнело и лицо царя. «Или ты мне голову морочишь?» «Да позволь, куда мне?» Садко упорно не опускал глаз, хотя спину колотила морозная дрожь. «Струна-то полбеды! Да вот палец, лопнувший струной рассекло, и костяшки, сам погляди, разбил, играть не смогу!» Это тоже было, к слову, правда. Только после мази Витаслава и разбитые в драке костяшки зажили, и порез давно затянулся. Не такой он глубокий был. «Видел я, как ты в пару пальцев с гуслями управлялся!» Могучая длань так сжала каменный подлокотник, что еще бы немного и раскрошила б в щебень. Надеяться на простодушие северянина было глупо. Только ничего другого Садко придумать не сумел, а потому продолжал упрямиться. «А самое главное...» Бачок еровчатый у гуслий треснул. Так что я их вольше оставил, отдал в починку. Врешь! Морской владыка стремительно поднялся во весь свой огромный рост, нависнув над невольно отступившим садко. Полыхнувшие зелеными молниями очи царя заледенели и сузились. Вышитый жемчугами сапожище зло притопнул по песку, И колыхавшийся рядом со скамьей синий морской цветок испуганно схлопнул лепестки щупальца. Насмехаться надо мной вздумал. Или опозорить меня перед соседями, да перед всеми гостями собрался. Хорош бы я был, если бы не поговорил с тобой перед пиром. Вот как чуял, что строптивость в тебе взыграет. Да понимаешь ли ты своим человечьим жалким разумением, что мною на кон брошено? Речь о чести моей идет, и не только о ней одной. Страх проступил даже на невозмутимых лицах слуг морян, застывших у стен, а их повелитель, в конец разбушевавшись, жахнул трезубцем о каменные плиты под ногами. Гривы седых кудрей северянина аж дыбом встала от ярости. На осенних пирах мы, государи морские, всегда об заклад бьемся, чья диковина чуднее окажется. Коли выиграю, в немалой прибыли останусь, а ежели проиграю, придется расплачиваться... и сокровищами из подводных пещер, и кладами древними затонувшими, да ни одно китовое стадо им из северных морей пригнать. Убытки понесу превеликие, а во всех морях-океанах надо мной из-за тебя червя целый год потешаться будут. Или тебе голова собственная надоела, коли ты ею не дрожишь». «Обещал играть, так играй! Договор тобою подписан!» Капитан с трудом сглотнул слюну. «Как растолковать о свирепевшему государю, почему Садко идет против его приказа? Начнешь объяснять, что царская забава тысячи людей погубит и сотни кораблей потопит, лишь плечищами пожмет, мол, мне-то что с того?» Это все равно, что пытаться со штормом по душам поговорить или с огненной горой извергаться задумавшей. Пробовал ведь уже навиградец однажды до северянина достучаться, но лишь посмеялся тот от души, держась за бока. Договор есть договор. Коля подписал — выполняй. Садко моргнул, вдруг сообразив, что есть и другой крючок. за которые можно попытаться зацепиться. Правда, неизвестно, сохранит ли сейчас капитан голову на плечах, но рискнуть стоит. «Все ты верно говоришь, царь-государь», капитан чувствовал, как заледеневшее сердце мерно бухает в груди. «Только сказано в договоре нашем, что я тебя развлекать должен, скуку твою развеивать, и все». а что на гуслях играть обязан. О том ни словечка нет. Хочешь, сплешу наперу в присядку. Хочешь, на руках пройдусь, как скоморох, или байками веселыми тебя до да твоих собратьев потешу. Но играть да петь не буду. Да и, как и поведал я, не на чем мне играть. От такого нахальства подводный владыка в конец оторопел. Глянул он на садко так, словно размышлял, куда трезубец наглецу всадить? Сразу в горло или в живот, чтобы дольше промучился? А потом поднял руку и щелкнул пальцами. По этому знаку из-за алого кораллового куста за спиной царя тотчас выметнулась большущая, аршина в три длиной, синевато-полосатая рыба-зубатка. Их еще морскими собаками зовут. Тряханула уродливой тяжелой головой, вильнула изогнутым, сужающимся к хвосту телом, получила тихий приказ и скрылась в проеме арки, что вел во дворцовые покои. И тотчас вернулась, таща в клыкастой пасти резной футляр, выточенный из цельного куска янтаря. Ткнулась мордой в ладонь хозяину, и властелин северных вод, приняв у рыбины то, зачем послал, небрежно потрепал чудище по длинному спинному плавнику, словно любимого пса по загривку. Янтарную поделку садко сразу узнал, а подводный государь, прислонив к трезубец к скамье, уже вытряхнул из футляра скатанный в трубку свиток. из тонко выделанной рыбьей кожи. Тот самый, на котором был записан договор, обязывающий навиграться присылать северянину дань и раз в три года являться по его зову на дно. Будто темная туча набежала на лицо владыки полуночных морей, когда он перечитал свиток. Про гусли в договоре и в самом деле не говорилось ничегошеньки. Но капитан Сокола рано радовался. «Хм. Хитер ты, Садко!» Царь недобро усмехнулся в усы. «Однако кое-что ты позабыл. Тут помянуто, что ты все мои повеления, на дно морское спускаясь, должен исполнять беспрекословно. Значит, и это тоже...» Сердце у навиграца опять пропустило удар. Вот так подвох! Об этом он не подумал. Последняя надежда выкрутиться на глазах рушилась. А в голосе северного повелителя Вод вновь загремел-забушевал шторм. «О гуслях не беспокойся. Будут тебе новые гусли. Самолучшие подводные мастера постарались». В подарок для тебя сделали по моему приказу. Хотел я достойной награды после пира тебя пожаловать. Что ж, не вышло. А ты, покуда голову буйную охлади, постынь. Время на это еще есть. Так и быть, чтоб ты в разум успел прийти, когда за скатерти сядем. Пропущу вперед кое-кого. Ну, а коли сам не боишься смерти, гусляр-мореход, поразмысли крепко вот еще над чем. Да всего, что к моим дарам прикоснулось, я в любое время дотянуться могу, хоть на море, хоть на суше. У меня руки длинные. Это мое последнее слово. Я сказал, а ты услышал. Глаза морского владыки торжествующе блеснули. Сбил он спесь с дерзкого ослушника. А ослушник невольно сжал кулаки так, что ногти впились в ладони, снова ощутив себя рыбой в садке, бьющейся бестолку, хлещущей отчаянно хвостом, но не знающей, как из плена вырваться.